Наиприятнейшую свою музыку многие дамы Большого Света повыписывали к себе итальянцев, из коих иные, ходя по Италии, с трудом выпивали себе на башмаки в неделю, а здесь, разъезжая в каретах с гордым и презрительным видом к своим легковерным благотворителям, делаются судьями российским талантам а от их-то пристрастного решения зависит ободрение русскому. На статью «Театр» был написан «Отклик». Автор «Отклика» не поставил своего имени в конце, решил остаться анонимом. Высказывая на первый взгляд противоположную точку зрения на оперу и итальянскую музыку, автор «Отклика» на самом деле тоже горячий поклонник отечественного искусства. Он ратует за развитие национального музыкального театра. Он не отрицает достижения русских музыкантов. Высказывая свою, в общем-то, иную, но не противоположную, по сути, плавильщиковую точку зрения, он пишет. «Вы хотите непременно Россию записать музыканты и руки, собирающие лавру, украсить балалайкою? На что ей такой шутовской наряд?» Итальянцы говорят, что в русской музыке нет ничего привлекательного. Вот это уж непростительно. Какое жестокое ухо, слыша каждый день по улицам песни извозчиков, не может приучить себя к согласию здешнего напева. Иному бы это всю душу расщекотала приторная сладость, которую вы упрекаете итальянской музыке, не есть порог ее существенный, но дурных музыкантов так точно, как дурные стихотворцы, не означают недостаток языка, но бедность умов». В устах этих переторговщиков все высокое делается надутым, забавное низким, сладкое приторным. Плавильщиков не оставил анонимный отзыв на свою статью без отклика. Продолжая тему, он писал своему ответчику, «Российский народ, благодаря Всевышнему, В основании души своей имеет ко всему непостижимую способность. Это ему написано в книге «Судик». Рассмотрите сами себя прережнее, вы увидите, что я говорю правду. Наша музыка имеет свою унылость и свою веселость. Извольте купить собрание русских песен и попросите кого-нибудь, чтобы вам их спели, и вы уверитесь, несомненно, что наша музыка по различию обстоятельств имеет различную и верную свойственность». Если же позволено выводить следствие из несомненных начал, то я осмеливаюсь угадывать, что из припасов русской музыки искусный сочинитель, хотя бы он и у итальянцев научился правилам согласия, без всякого чуда может создать язык сердца. Своё мнение об опере высказывал и баснописец Иван Крылов, перу которого принадлежали многочисленные оперные либретто, в том числе и знаменитые американцы, положенные на музыку и Евстигнеем Фоминым. «Я отваживался бы выслушать приговор... «Просвещённый публике писал Крылов, который одной автор оставляет назначить истинную цену сочинения, я выбрал театр своим судилищем, публику судьёю. Конечно, в публике могут быть зрители, которым всякое действие кажется на выворот, но таким ничем уж угодить не можно, и лучше стараться угождать прямым знатокам, нежели людям, которые для того только почитают себя знатоками, что ездят всякий день в театр раскланиваться со своими знакомыми». В одном из писем он советовал обладавшей прекрасным голосом Олениной, внучки Полторацкого, той самой Олениной, которой Дмитрий Степанович преподнес свой сборник романцев и песен с дарственной надписью в «Сочинение Бартнянского для мадемуазель Варвары Олениной» по-французски. «Вы можете петь очень приятно, лишь бы не погнались за большими крикливыми ариями, где часто больше шуму, нежели чувства и видна одна претензия на превосходство, которое всегда вооружает слушателя на певца, если это не первейший талант». Неизвестный аноним в сатирическом вестнике за 1790 год обрушился с критикой на распространяемые повсеместно частные оперные театры, видя в этом одни лишь убытки. Склонность к театру и представлениям весьма возросла в здешних жителях, Некоторый род особенного честолюбия, или, лучше сказать, особенной склонности промотаться, заставляет людей чиновных и богатых объявлять себя открытыми врагами публичного театра. Многие, потратя деньги на заведение всех принадлежностей к театру тогда, когда еще нашлись только в состоянии забавлять в доме своем жителей операми, услышали уже вопль разоряемых крестьян. Некоторые слабоумные сельские дворяне, заслышав издалека о гремящей славе театра какого-нибудь знатного человека, приезжают также сюда принимать уроки расточения. Сии дворяне не только проживают на сие все доселе скопленные ими деньги, но и много накапливают на себя долгов. Ему вторил анонимный же баснописец в журнале «Утро» еженедельное издание, который с иронией восклицал. «Имение свое ты гнусно промотал, ты музыкантом стал, о, стыд для дворянина!» И далее советовал, «Ему 500 душ я дарю, но с тем, чтоб боль он глупости не делал, на скрипке никого обидать он не звал, из музыканта бы опять балбес он стал». Много постоянно писал и думал об опере Гаврила Романович Державин и глубоко аргументированно выступил в защиту оперы как жанра, способного поднять русский театр на новые высоты. В одном из своих писем он полемизировал с немецкими эстетиками, неодобрительно отзывающимися о европейской опере. «Господа эстетики, к удивлению моему, присвойственной им, глубокой ко всяким мелочам учености, слушали итальянскую большую оперу и шутливую французскую большую и малую вместе. Шутливая, или лучше сказать, шутерская опера итальянцев – за исключением малого числа сочинений ни на что не походит красота музыки посторонняя но единственное ее достоинство не различать всей оперы от большой тоже что почитать сказку за историю большая французская опера родится в чудесный век людовика 14 сама исполнилась чудесности и заимствовала содержание свое из мифологии и поэтических сказок Но итальянской чудесности сей не одобряют и в своих операх не терпят. Они утверждают про свою оперу, что она возобновленная и усовершенствованная трагедией греков, ссылаясь на прекрасные лирико-драматические сочинения знаменитых «Зения», «Апостола Дзено» и «Метастазия», в которых строго соблюдены все правила древних. Итальян